Поток, как казалось, остановился. Более жуткой картины он не видел никогда в жизни. Тем не менее он подавил шок мыслью о защите семьи. Ольсон осторожно прошел в заднюю часть дома, посмотрел в испуганные глаза детей и успокаивающе поднял руку, хотя сам испытывал дикий страх. Он сказал, что все уже прошло, и надо как-то выбираться из дома. Ему в голову пришла мысль бежать по крышам там, куда вода не достанет, но его жена спросила, как он представляет себе бегство по крышам с четырьмя детьми. Ответа у Ольсона не было. Она предложила немного подождать, он согласился и снова вернулся к окну. Выглянув, он увидел, что поток возвращается назад, водные массы неслись к фьорду, все ускоряясь. — Мы живы, слава богу, — подумал он, и нагнулся вперед. В этот момент дом сотрясло, пол затрещал. Ольсен хотел отпрыгнуть, но оказалось некуда, на месте пола зиял провал. Его швырнуло вперед. Вначале он думал, что его вырвало из окна, но потом ему стало ясно, что от дома отделилась и клонилась в поток вся передняя стена, — он закричал. Люди на Гавайях, из поколения в поколение привыкшие жить с цунами, очень хорошо знали, чего стоит его обратный ход. Отток водной массы создавал мощную тягу, увлекающую за собой в море все, что еще оставалось стоять. Люди, пережившие первый акт катастрофы, погибали во втором, и гибель их протекала ужаснее, чем от приходящей волны. Они вели безвыходную борьбу за жизнь в бурлящем потоке, сопротивляясь неумолимой тяге. Мускулы сводило судорога, бушующие в водовороте предметы ломали им кости. Чудовище пришло из моря, чтобы насытиться, а уходя прихватывало добычу с собой. Когда передняя стена дома Ольсона опрокинулась в переламывающий поток, ему разом все стало ясно. Он знал, что сейчас погибнет. В порту продолжали греметь взрывы. Там взлетали на воздух разбитые корабли и нефтеналивные сооружения. Почти все системы электроснабжения города вышли из строя. Короткие замыкания следовали одно за другим. И, может быть, ему суждено умереть от того, что вода была под высоким напряжением. Он думал о своей семье, о своих детях, о жене. И еще он вспомнил Сигура Йохансона и его странную теорию. И тут в нем взорвалось негодование. Во всем был виноват Йохансон. Он что-то скрыл от Ольсона, что-то, что могло их спасти, проклятый сукин сын, что-то знал. Потом он уже ничего не думал. Осталась последняя мысль. — Ты сейчас умрешь. Стена дома с грохотом ударилась о большое дерево, которое чудом еще стояло. Ольсен вылетел из окна головой вперед. Руки за что-то зацепились, листья и кора. Внизу, под собой, он видел беснующийся поток, вцепился в ветку и попытался подтянуться. Сверху сыпались обломки фронтона, доски и штукатурка. Налетевший поток подхватил и унес большую часть фасада. В паническом страхе Ольсен пытался пробраться поближе к стволу. Он чувствовал, как дерево шатается и стонет, и сам стонал, продвигаясь на руках, зацепом. Если он сейчас упадет, он пропал. Он с трудом повернул голову, чтобы увидеть свой дом или то, что от него осталось. «Боже мой!» — молил он. «Не дай им погибнуть!» Но дом все еще стоял. И тот он увидел свою жену. Она на четвереньках подползла к краю пола и смотрела на него. На ее лице читалась грозная решимость, как будто в следующий момент она намеревалась броситься в воду, чтобы прийти ему на помощь. Разумеется, она ничем не могла ему помочь, Но она была здесь, рядом. Я кликала его. Голос ее звучал твердый, почти гневно. Мол, какого черта ты там висишь? Сейчас же машь домой. Тебя здесь ждут. Кольцин просто смотрел на нее. Потом он напряг мускулы, начал продвигаться дальше и нащупал под ногами толстый сук. Судорога прошла по его плечам. Он обнял ствол, прижался лицом к коре и продолжал смотреть на свою жену. Это длилось бесконечно. Дерево стояло. Дом тоже.